Мазур кивнул, не теряя времени, вышел в коридор и без стука по-армейски вошел в помянутую комнату, снабженную такой же двойной дверью с обивкой. Меблирована она оказалась примерно так же, разве что автомата в углу не стояла. Сидевший лицом к двери человек не стал неудивленно вскакивать, не вообще дергаться, остался сидеть, глядя на Мазура с явным интересом. Спокойный такой, несуетливый, рослый. Коротко стриженный блондин. Потом он все же поднялся. «Господин полковник, рад познакомиться, я самую чуточку о вас наслышан. Меня зовут Рональд, выпьете?» «Не откажусь», — сказал Мазур, усаживаясь. Ошибиться он не мог. От этой коломенской версты издали несло именно что армией. Свояк свояка узнает издалека. Рано строить догадки — Но подобные заграничные миссии не поручают обычной пехоте. Коли уж послали офицера, а это, разумеется, офицер, то представляет он кого-то хитрого. «Я думаю, полковник ввел вас в курс дела», — спросил Рональд уверенно. «У нас очень-очень не любит гэмблер Даймонд. Я здесь с простой, но только по названию миссии». «Оказать вам любое содействие, любую помощь, чтобы помешать им сюда заползти. Местных это вполне устраивает, думаю, и вас должно устраивать тоже». «И почему это меня должно устраивать?» – небрежно спросил Мазур. «Потому что вы командуете личной охраной, мадемуазель Натали, – спокойно сказал Рональд. «Мы прекрасно знаем, почему, указанию и кто вы такой, но сейчас такие подробности меня совершенно не должны интересовать». поскольку задача у меня, повторюсь, одна — Даймонд. Вашему начальству позарез нужно не пустить их сюда. У нас хорошая разведка, простите, но точно того же самого жаждет мое начальство. Так что в этом вопросе наши цели совпадают полностью, и мы должны сотрудничать, не правда ли? — Пожалуй, — сказал Мазур, уже определивший для себя национальную принадлежность незнакомца. «Почему бы и нет? Если дело ограничится только этим, только этим», — заверил Рональд. «Собственно, я сейчас разговариваю не с советским офицером, а с начальником личной охраны мадмуазель вот, Алонга. Именно эту позицию я и намерен занимать. Вы имеете что-нибудь против?» «Нисколечко», — сказал Мазур. «Простите за легкий профессиональный цинизм, лишь бы от вас была польза». «Будет, — невозмутимо сказал Рональд, — у нас прекрасно понимают, что для противодействия Даймонд следует сохранить, ну, не будем говорить нынешний режим, вдруг этот термин вас оскорбит, скажем по-другому, нынешнюю власть. Отсюда автоматически вытекает, что мы не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы будущая королева оставалась жива и здоровая и по-прежнему возглавляла страну. Если с ней, не дай бог, что-нибудь случится... «Последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Либо к власти прорвется кто-то, кто может подружиться с Даймонд, либо начнется хаос и неразбериха, что опять-таки на руку нашему противнику. Таковы наши мотивы. Вы мне верите?» Мазур усмехнулся. «Если честно, я верю в первую очередь Мтанге. Старый Лис не стал бы рекомендовать, кого попало». «Уж если он советует мне с вами дружить, знает, что делает. Вас такая позиция не обижает?» «Ну что вы», — сказал Рональд, — «нормальная, профессиональная позиция. С какой стати вам сходу верить мне?» «Так вот», — он слегка нахмурился, — «завтра на пресс-конференции на нее готовится покушение». Он поднял ладонь. «Только не спрашивайте о деталях, я их не знаю, и никто у нас не знает». Но мы получили информацию из надежного источника. Покушение будет. Я подозреваю, что местные, даже будучи об этом уведомлены, пресс-конференцию все равно не отменят. «Я тоже», — проворчал Мазур. Они и придают чертовски важное значение. Значит, деталей у вас нет. Ну а соображения...» Мои люди уже изучили объект, благо он не относится к категории секретных, и туда может попасть любой. Правда, зал, где будет происходить пресс-конференция, уже блокирован вашими людьми и совершенно правильно, но все равно место прекрасно известно, один из актовых залов Горного колледжа. Мои соображения будут либо стрелять, либо бросать гранаты, вероятнее всего первое. Стреляющий будет иметь преимущество в несколько секунд, Перед тем, кто вздумает бросать гранату, для броска гранаты нужно ведь размахнуться, а это и есть те лишние проигрышные секунды, там ведь будет масса вашей охраны. А вот стрелка, если он мастер своего дела, даже вы можете не успеть остановить, верно? «Да», — медленно сказал Мазур, — «увы, есть шанс для стрелка, гораздо больше, чем метателя гранаты». «Вы уверены, что покушающиеся или группа будут внутри?» «Уверен», — сказал Рональд. «Я просто-напросто, как это в таких случаях делается, и вы наверняка со мной согласитесь, для начала поставил себя на место тех, кто намерен совершить покушение, просчитал, как бы я действовал, поручи это мне. Не сочтите за похвальбу, но меня хорошо учили и таким вещам. Других возможностей просто нет». Заложенную заранее в помещении мину непременно обнаружит сапёры. Здесь хорошие специалисты, я знаю. В зале целых четыре больших высоких окна, но все они с одной стороны зала и выходят на внутренний дворик, где, конечно же, будет располагаться охрана, так что со двора никак не сможет действовать кто-нибудь с гранатомётом. И с улицы тоже. Дальше за оградой рощица. Деревья чересчур тонкие и хилы, чтобы кто-то с гранатометом смог взобраться верхушку, а, впрочем, вы ведь и в рощице наверняка поставите людей. Так что внешняя угроза исключается полностью. Он или они будут притворяться журналистами, у них просто нет другой возможности. Вот вам мои соображения. Исходя из того, что покушение, повторяю, обязательно будет, что вы о них скажете? Мазур... «Раздумывал не особенно и долго», — сказал с расстановкой. «Я не вижу в ваших соображениях ни изъянов, ни прорех, требующих дополнений. Пожалуй, все правильно. Они смогут действовать только изнутри, снаружи достаточно широкий пояс безопасности. Но это может оказаться необязательно, журналист». «А кто-то из охранников», — кивнув, закончил за него Рональд. «Прецеденты известны», — он чуть улыбнулся. Я знаком с вашими методиками. Охрана обучена держать в поле зрения не только публику, но и друг друга. Не глупо. Но и в этом случае у мерзавца будет какой-то шанс, согласитесь. Конечно, она может предстать перед журналистами в облике амазонки, или, как здесь говорят, амикоте. Как-никак у нее звание полковника, она командует батальоном. «Учитывая нынешнюю сложную и напряженную ситуацию, никто не удивится, это Африка. Камуфляж, а под ним, естественно, хороший бронежилет, но ведь это не спасет от выстрела в голову ничуть». Мазур задумчиво сказал, «Допускаю, что информация у вас точная, и не вижу в ваших соображениях никаких изъянов, но ведь стрелок должен быть смертником». Ему будет неимоверно трудно уйти, наши люди будут и снаружи, и у всех дверей. Почему бы и не допустить вариант с фанатиком? Фанатик порой прекрасно умеет стрелять. Или, скажем, крутой профессионал, который за соответствующую плату рискнет, найдя для себя пусть зыбкую, но возможность отхода. У него могут оказаться сообщники, которые в нужный момент... «Рванут в разных углах зала гранаты, шумовые, дымовые, устроят переполох, и устрелка будет небольшой, но шанс. Вы, конечно, обыщите предварительно всех, но, коль это будут профессионалы, они могут вмонтировать свои штучки в аппаратуру. Никто ведь не станет разбирать их камеры и магнитофоны, верно?» «Верно», — нехотя признал Мазур. «Каждого просто-напросто попросят показать, «Работает ли его аппаратура?» — сказал Рональд. «Но ведь гранаты. Можно вмонтировать так, что аппаратура и с ними внутри будет нормально работать. А пистолет? Вы не хуже меня знаете. Серьезный профессионал может укрыть на теле оружие так, что найти его трудновато. Или поскольку ваши ребята непременно будут стоять с металлоискателями... Нынешние камеры... Отнюдь не миниатюрно, можно устроить тайник в камере. Делом занимаются очень серьезные люди, вы понимаете, о ком я. Их службы безопасности не уступят иной европейской разведке, и у них есть мастера, способные на всякие фокусы. Заранее стрелка ни за что не вычислить. Журналистов будет человек 60, причем две трети из них прилетели только что тем чартерным «Боингом». Они здесь совершенно неизвестны, как и многие из их газет. Только самые мощные разведслужбы, наподобие американских, ваших или английских, смогли бы в столь сжатые сроки проверить каждого и определить, что такой-то или такой-то газеты не существует. Мы, например, не стыжусь признаться, не сумели бы. Впрочем, еще не факт, что получилось бы у вас или американцев с англичанами. Времени слишком мало. Собственно, я вам все сказал и сделал все, что мог. «Главное, я вас предупредил. Известно ведь, кто предупрежден, тот вооружен. Вам просто-напросто необходимо будет из кожи вон вывернуться». «Просто-напросто», — с мрачной иронией произнес Мазур. «Ну а что делать?» — развел руками Рональд. «Нам и эту-то информацию было крайне нелегко получить. Остается одно — включить профессионализм на всю катушку. А вы ведь профессионал!» Он улыбнулся открыто, весело. «Вы очень хороший профессионал. Вы ведь так и не спросили, откуда я, и уж, конечно, не из деликатности, откуда она у людей вроде нас с вами в подобных ситуациях. Я уверен, вы меня уже прокачали и поняли по моему акценту, откуда я. Можете не отвечать, если не хотите, но взгляд у вас многозначительный. Вы уже поняли, откуда я. И в этой связи неизбежен вопрос». «У вас нет внутреннего дискомфорта или подсознательного отторжения?» Мазур улыбнулся столь же открыто и весело. «Вы же сами признаете, что профессионал. Какие у меня сейчас могут быть эмоции? Эмоции, чувства и прочая лирика в данный момент неуместна. Если бы я задал вам тот же самый вопрос, вы бы наверняка ответили точно так же». «Безусловно», — кивнул Рональд. «Да, вот еще что». я прибыл сюда не для разового поручения с любезного разрешения хозяев останусь здесь еще на какое то время в качестве так сказать офицера связи между моим начальством и полковником Мтангой, а теперь и вами даже если постучим по дереву завтра все пройдет успешно и вы их нейтрализуете вряд ли известная нам обоим фирма откажется от дальнейших шалостей у вас Будут ко мне какие-то вопросы? — Пожалуй, только один, — подумав, — сказал Мазур. — Не знаю только, будете ли вы отвечать. — Какой же? — Тот, что заботит не советского офицера, а именно, что начальника личной охраны мадемуазель Алонга, — сказал Мазур. — Ясно, что такую информацию можно получить только изнутри. У вас должен быть источник и осведомленный там, у наших... «Друзей, чтобы провалиться. Он был или он остается?» «Вас интересует, можем ли мы и дальше получать информацию об очередных акциях?» Понятливо кивнул Рональд. «Да, я могу ответить. Источник не провалился, он действует. И если они задумают что-то еще, мимо него эта информация никак не пройдет. Вы с Мтангой будете тут же поставлены в известность». он сказал тихо и серьезно, глядя Мазуру в глаза. «У меня приказ — не допустить сюда Даймонд, а, следовательно, сохранить нынешнюю власть и, в первую очередь, мадмуазель Алонга, а я привык выполнять приказы». «Верю», — сказал Мазур, вставая, «я тоже». «Ну что же, до следующей встречи». «Чутье мне подсказывает, что она непременно состоится». «Непременно», — усмехнулся Рональд. Когда Мазур вернулся в комнатку полковника, тот сидел в прежней позе, мрачно нахохлившись над своим стаканом, чем напоминал птицу Макуиль, вечно сидящую на ветке именно с таким понурым видом. Здесь даже поговорка есть «Унылый, как Макуиль». При виде Мазура он выпрямился, спросил. «Интересный парень, правда?» — Мазур покрутил головой. «Да, знакомство у него прелюбопытное». «Как вышло, что вы связались с юаровцами?» «А, ну да», — ухмыльнулся Мтанга, — «вы поняли, что это юаровец. По акценту, я полагаю, вас, видимо, хорошо учили». «Хорошо», — сказал Мазур, доливая джина в свой стакан, где лед успел расставить. Мтанга с самым невозмутимым видом пожал плечами. «Соляви, как сказали бы наши бывшие хозяева, а сейчас друзья и покровители. Теоретически каждый черный должен ненавидеть этих чертовых расистов». Но это эмоции, а наша с вами профессия заставляет рассуждать иначе. Мы должны оставаться циничными прагматиками. Ради такой информации я стал бы сотрудничать с болотным чертом Самбатой, а не то, что с юаровцами. Или вы не согласны? Я знаю, вы, русские, с ними в свое время даже воевали. Этой эмоции, усмехнулся Мазур. Мне даже пришлось самому. Ну и что? Вы правы. «Ради такой информации можно подружиться и с Самбатой», — он прищурился. «Главное, этот парень не только дает ценную информацию, он виден насквозь. Его мотивы прекрасно понятны». «Ага», — воскликнул танга целя в него указательным пальцем. «Догадались?» Мазур пожал плечами. «При чем тут догадки? Я знаю. ЮАР — это Дебирс, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков». У них нет врага заклятия Гэмблер Даймонд. И наоборот, так что этот ваш Рональд виден насквозь. Я верю, что у него приказ расшибиться в лепешку, но не допустить сюда Даймонд. А следовательно, ему можно верить во всем остальном. Редко, знаете ли, случается, что человеку можно верить. Речь никак не может идти о какой-то провокации с их стороны. К чему? Они и так знают, что мы сами на ножах с Даймонд. Нет нужды подливать масло в огонь провокациями. — Вот и я так думаю, — сказал Мтанга. — А поскольку его информация наверняка точная и правдивая... — Нам с вами предстоит завтра нелегкий денек, а? — Да уж, — сказал Мазур, — нам с вами следует немедленно многое обсудить. — Следует, — кивнул Мтанга. Но не немедленно, — он посмотрел на часы. «С вами хочет поговорить еще один человек, он будет ждать через полчаса в кафе Рижанс. «Вы успеваете, Флорисиен отлично водит машину». «Очень мило», — сказал Мазур. «А это еще кто на мою голову?» «На сей раз француз», — сказал Мтанго с улыбочкой. «Месье Жак, он предпочитает, чтобы его звали именно так. Говоря по секрету, это их здешний резидент». Имейте в виду, это отнюдь не сосланный в глушь за какие-то правильности чиновник. Это хороший специалист по Африке. Профессионал он здесь давно. Что вы улыбаетесь под нос? Ага, мне нет нужды все подробно растолковывать. У вас наверняка есть на него досье, быть может, вы даже видели его фото. Ну, я не буду требовать от вас ответа, дело житейское. Все составляют досье на всех, насколько удастся. Так вот, он крайне настойчив... Он говорит, вам с ним просто необходимо встретиться. Какое-то крайне важное для обоих, как он уверяет, дело, которое должно интересовать людей, вашего с ним полета. «Чертов лаврик», — сердито подумал Мазур. «Все силы приложил, чтобы полковника Иванова считали гораздо более значительной фигурой, чем он есть». А уж когда среди местной элиты разойдется еще и слушок, что вчерашнюю делегацию Мазур принимал в кабинете посла, сидя на его месте, тут молва и вовсе в генералы произведет. А Лаврик тем временем незаметной серой мышкой будет шмыгать там и сям. И ведь обижаться нельзя. Все в интересах дела, все правильно. «А с кем он хочет встретиться?» — уточнил Мазур. «То есть как...» поднял брови Мтанга. «Я же сказал с вами». Мазур усмехнулся, «Полковник, вы не забыли, что я...» Так уж вышло, словно бы един в двух лицах. «Он хочет встретиться с начальником личной охраны мадемуазель Олонга или...» Танго развел руками. «Он хочет встретиться с полковником Ивановым. Все, что он сказал. А тут уж не берусь гадать. Просто не могу определить. В каком бы из двух лиц вы не выступали...» «Остаетесь полковником Ивановым, верно?» «Верно», — хмыкнул Мазур. «Вот видите, я бы на вашем месте не стал отказываться. Если уж с персоной вашего полета хочет встретиться никто иной, как месье Жак, вряд ли речь пойдет о пустяках. Вы наверняка узнаете что-то для себя интересное». «Я и не собираюсь отказываться», — проворчал Мазур. «Весело живем», — подумал он, допивая. Несанкционированная встреча с сотрудником разведки ЮАР. Теперь столь же несанкционированная встреча с французским резидентом. В другое время за такое семь шкур спустили бы и в личное дело подшили, а сейчас никаких сомнений примут с большим энтузиазмом и одобрением. Занесло же в дебри высокой политики, кто бы знал.